Буду принимать я. — Хорошо, как скажете. Не стал спорить Дорадо. — Я звоню по поводу предложения, которое вы высказали утром. — Все-таки я тебя достал, — возликовал араб. Достал — Достал! Несмотря на продемонстрированную генералу уверенность, Аль-Гамбин нервничал всю дорогу до Москвы. А вдруг Дорадо окажется заурядным наемником, заботящимся только о своей шкуре?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 У одного из тех, кто защищал Белград, у беспощадного убийцы, который, который неожиданно принял решение спасти девушку. Отказаться от сулящего миллионы аукциона и спасти. Очень редкий случай для нашего мира. Необычайно редкий. И Хамад вдруг понял, что не может наслаждаться победой. Ему доводилось убивать, обманывать